Глава девятнадцатая Утром мы все вместе позавтракали, чего снова вернулись в комнату, спор вспыхнул с новой силой. Даже Вело со своим братом Кунаром умудрились поссориться, они тоже разошлись во мнениях. Кунар был молчаливым парнем, но тут он разошелся не на шутку, видимо, поддался общему настроению. — Надо остаться и помочь, — уверяла всех несогласных до сколько будем прятаться, как крысы. Это не наше дело. Граф сам должен защищать свою столицу. Мы и без этого сделали все, что могли. Каждый день головами рисковали, возразил ей Каири. И нет в этом никакой трусости. Мы о противнике вообще ничего не знаем. Граф, скорее всего, в курсе, но молчит. Мне точно придется остаться, заявил я своим друзьям. Все, обрадовалась Эда, начиная голосование, два человека за. Сегодня мне стали известны некоторые подробности предстоящего боя, продолжил я. Что, тебе опять Марет приходил, спросила Альма. — Да. — Вот же. Нужно при первой же возможности ему тоже молиться, а вось поможет в трудную минуту. — Молись, — согласилась с ней Эда, — только дай Костю продолжить. Что там с подробностями? В общем вздохнул я, на каждого воина в городе будет примерно по одной твари. Сказать, что после такой новости мои товарищи были поражены, ничего не сказать. Они только рты пооткрывали, когда это услышали. — Ну да, если Моретт прав, а в его словах не стоит сомневаться, то это просто невероятное количество, которое вряд ли получится сдержать. — Ты до сих пор хочешь остаться? — с ехистом голосе спросила Альма у Эды. — Мне вот как-то не хочется, город обречен, теперь это ясно наверняка нужно уходить как можно быстрее, если еще не поздно. — Пока не поздно, — вздохнул я, — все желающие могут уйти. — Тебе Моретт приказал остаться, — спросила у меня Эда. — Да, — кивнул я. Мне велено приложить все усилия, чтобы не дать взять столицу графства. Так что я в любом случае остаюсь. Настаивать на участие в бою остальных я не буду, даже не обижусь, если вы уйдете. Теперь точно никто никуда не уйдет, — вздохнула Альма. Если бы все пошли, то и я с радостью сбежала бы. А так бросать кого-то и бежать, как крысы, я не стану. Если честно, мне плевать на этот город, я ему ничего не должна, как и его жителям. Но ты-то свой, теперь не уговаривай уходить». Даже не планировал, рассмеялся я, только и вы не торопитесь записывать себя в покойники, через пару дней сюда прибудет много жрецов, будут помогать нам в отражении нападения. Они должны приехать со своими отрядами, если получится устоять, то со временем подойдет и армия короля. Как мне было сказано, ему уже сделали внушение, к которому должен проникнуться. Кстати, жрец Риес и будет, и жрец Моредо тоже, наверное, и мой старый приятель прибудет, тот самый, который хотел мне голову отвернуть, так что будет весело». «Ты расскажешь об этом графу?» — тут спасила Альма. «Само собой», — хмыкнул я. «Так что советую вам как можно быстрее заключить контакт, потому что когда в городе узнают о том, что к нам на помощь идут жрецы со своими отрядами, то плату за оборону снизят. К тому же мне там, кроме золота, еще землицу предложили. Может, с ней что-то получится. А если не получится, так и хрен с ней». В общем, как-то все разом согласились с тем, что останемся и будем держаться. Потом дружной гульбой направились к графу, точнее я графу, а мои товарищи к его управляющему, ну или человеку, который за набор добровольцев отвечал. Люди продолжали бежать из города, сразу стали видны десятки повозок, которые покидали опасное место. Были среди них и взрослые крепкие мужчины, которые не пожелали отстаивать свой дом. Хотя тут у многих были дети, у некоторых телегах их сидело по десятку, один меньше другого. Таких можно было понять, умрет отец, кому они тогда нужны будут, да никому. Тот же граф про них даже и не подумает. Землевладельцу меня провели сразу, но пришлось дожидаться в приемной. «Не ожидалось еще раз здесь увидеть», — произнес граф, едва только я к нему вошел. «Думал, что ваша группа все-таки уйдет, не станет защищать чужой для вас город». «Вы ошиблись», — улыбнулся я. «Что там с вашим предложением? Может, еще раз все обсудим?» «Сейчас не могу». «У меня, как видите, совет», — ухмынулся граф. «Вы, значит, соблазнились на плодородную землю, поэтому остались». «На самом деле, в этот раз в комнате находились какие-то командиры его армии, наверное, тысяцкие и сотники. Видно размышляют, как будут город оборонять». «Не только», — улыбнулся я. «Есть у меня еще кое-какая важная информация о нашем противнике». «Так говорите», — приободрил меня аристократ». Давайте с нашими делами сначала разберемся, а эту информацию лучше сначала вам узнать, а потом уже своим воинам скажете то, что посчитаете нужным. А вы-то откуда противники узнали? Насколько мне известно, в последнее время в город никто не приходил, поинтересовался один из присутствующих, крепкий воин в полном доспехе, наверное, рыцарь. Перед вами служитель, пожалуй, плечами как бы намекая, что этим все сказано. Служители часто навещают боги, а того мы знаем больше, чем остальные люди». «У господина графа тоже служитель есть», — воин кинул на моего коллегу, который тоже тут находился, но ему ничего не известно. «Так мы поговорим с глазу на глаз», — проигнорил я любопытство воина. «Не хватало еще хрен знает, перед кем отчитываться». «Господа, прошу нас оставить», — попросил аристократ своих подчиненных. «Мы продолжим с вами немного позже». Когда все вышли из аристократа, как будто стержень выдернули, он даже немного ссутурился. Потом посмотрел на меня в ожидании рассказа, и о свою очередь молчал, пока до него не дошло, чего я жду. Он поморщился, а после ушел в соседнюю комнату и пролок оттуда карту своих земель. Надо же! А я думал, что в этом мире их вообще не существует. Нет, жалкое подобие карты имелось, но на них невозможно было смотреть без слез. Этот экземпляр выглядел намного приличнее. Даже небольшие дороги были указаны, и все мелкие деревни. Интересный момент. Почти половина деревень и городков были зачеркнуты, видимо, те, которые покинули люди. Граф заметил, куда именно я смотрю. — Видите масштаб бедствия для нашей земли? — глухо спросил он. — Твари давят и давят, и, если честно, я уже и сам не верю в то, что смогу отстоять земли своих предков. С каждым годом становится все сложнее и сложнее. — Морет, милостью, — сказал я, — даже сам от себя такого не ожидал. А и удастся отбиться. — Дай боги! — кивнул аристократ. «Ладно, давайте перейдем к нашим делам. Вот посмотрите. В том случае, если удастся удержать город, вы получите в свое полное владение вот этот участок земли». Я посмотрел, куда указывает граф, и с трудом сдержал довольную улыбку. Участок был большим и находился не на самой границе. Хотя и там встречалось много монстров, но были еще соседей, которые, скажем так, принимали на себя их первый удар. Было тут несколько деревень и замок. Нужно отметить, граф жаловал приличный кусок, поэтому даже удивился такой щедрости. «Не нужно искать подвоха в моем предложении», — понял мои сомнения граф. «У меня в подчинении всего два барона, а пару десятков лет назад их было одиннадцать. Кто-то сложил голову в боях, но были и те, кто решил перебраться в более безопасные места. Трусливые твари. Так что я вам не свои личные владения отдаю, не подумайте. В таком случае можно проявлять щедрость. Не стану скрывать, у меня имеется надежда, что именно в этих землях вы станете охотиться на монстров, а значит, в будущем они станут более безопасными». Признаюсь, я собирала вас слухи, если бы не то, что вы боретесь с монстрами очень эффективно, то никогда бы не предложил вам эту землю. Даже мой служитель говорит, что, скорее всего, Бог постоянно за вами присматривает. Может, часть вашей удачи распространится не только на вашу группу, но и на все мое графство. Кстати, это правда, что вы служитель сразу двух богов? Правда, кивнул я в ответ. Просто удивительно, хмыкнул граф. Думал, что врут люди. Насколько мне известно, раньше подобные вам люди тоже были, их назвали потрясателями. Ну да, есть такое, потому что мои предыдущие коллеги, которым тоже повезло служить сразу с двум богам, оставили себе, скажем так, своеобразную память. Кто-то их проклинал, а кто-то, наоборот, говорил, что они были вполне достойными людьми, кто-то отметился в самых жестоких войнах, а кто-то на неве служении людям, в зависимости от того, какому богу они служили. В общем, такие люди заставляли себя говорить о себе, только их деяния не всегда были хорошими. — Может быть, именно из-за того, что я служу двум богам, граф и принял решение дать мне землю. — Давайте поговорим о наших отношениях в том случае, если нам все же удастся отбиться, — предложил я. — Да, вы мне дадите часть своих земель, что я вам буду должен, когда вступлю в свои права. — Ничего. Вашей задачей будет защищать крестьян, — пожал плечами, граф. — Вы не будете являться моим вассалом, скажем так, будете независимым, я не буду принижать ваше достоинство и будет служить мне. Послушайте, служитель, аристократ уставился на меня. Вы служите сразу двум сильным богам, одним из сильнейших. Скажите, мы устоим? О, как! Видно, и этот железный мужик сильно переживает за свой город, если у абсолютно незнакомого человека такое спрашивает. Хотя я ведь служитель, мы тут что-то вместо наших священников, у которых можно просить поддержки, а еще можно просить возвать к своему Богу. Несколько раз ко мне подходили незнакомые охотники и просили, чтобы я просил бога смерти не призывать их к себе. Я просто охреневал от таких просьб, но желаемое исполнял, хотя услышал ли меня градус, понятия не имел. Об этом я и хотел с вами поговорить глазу на глаз, кисло улыбнулся я. Сколько воинов под вашей рукой? Вместе с ополчением семнадцать тысяч, еще охотники и наемники, не все сбежали, ответил граф. Может, из замков несколько отрядов прибудет, но на них я бы особо не рассчитывал. Далеко ехать могут не успеть. Понятно, кивнул я. Значит, на столицу навалится примерно 17 тысяч тварей. Граф был поражен в самое сердце такой неприятной новостью. О, боги, он потер лицо ладонями. Это точная информация. Сегодня ночью мне об этом сообщил Морет, не стал скрывать я. Сомневаюсь, что он так неудачно решил пошутить, впрочем, есть и хорошие новости. Через пару дней сюда прибудут жрецы, много жрецов, причем почти всех богов. Они придут из герцогства, так что не думайте, что город обречен. Как бы они друг на друга по дороге не напали, вздохнул повеселевший аристократ. Отношения у вас друг с другом не самые хорошие. Не нападут, покачал я головой. Больше скажу, они придут одним отрядом, все будут со своими воинами, а у жрецов вояки серьезные, думаю, вам и без меня об этом известно. Нам нужно будет подержаться до подхода королевской гвардии. Неужели и король решил помочь? Как мне показалось, эта новость удивила графа еще больше. Да, как мне было сказано, с королями кто-то провел беседу, чтобы они уделяли больше внимания борьбе с монстрами, а не взаимному уничтожению двух королевств. «Замечательная новость», — обрался граф. «Если все это правда, то есть надежда устоять? А что давний соперник его королевского величества тоже свои отряды пришлет?» «Нет», — покачал я головой. У соседей сейчас такая же проблема, как и у нас, так что им не до помощи. Конечно, это дело ваше, но мне кажется, будет лучше, если защитники города не будут знать про количество монстров, как бы армия не разбежалась до прихода помощи. Я же не идиот, — отмахнулся граф. Главное, чтобы ваши друзья не расцепались о силе, которая на нас обрушится. Их я уже предупредил. На самом деле, когда мы шли в замок местного аристократа, я несколько раз сказал своим друзьям, чтобы не вздумали хоть кому-то сказать о количестве монстров. Не хватало еще, чтобы город до подхода врагов опустел. «Вот про то, что на помощь идут жрецы, обязательно скажу», — задумчиво произнес граф. «Нужно взбодрить своих людей». «Спасибо вам», — аристократ с благодарностью взглянул на меня. «Вы принесли замечательные вести. Нужно плату за оборону города снизить, казна почти пустая. А после такой новости многие захотят остаться». Как мне сообщили многие наемники и охотники, еще сомневаются, уходить им или нет. После нашей короткой беседы граф поблагодарил меня за столь ценную информацию и ненавязчиво начал выпроваживать. Почему я тоже не особо хотел у него задерживаться? С радостью распрощался и вышел на улицу. У ворот замка меня дожидались довольные друзья. «Расщадился граф», — сообщила мне Альма. «Снова плату за оборону поднял». «Не переживай», — махнулся я. «Сейчас он как ошпаренный побежит к своему казначею, чтобы тот цену снижал. Говорит, что казна у него почти пустая». — А с вашими делами как, — спросила Эда, — на самом деле землю даст? — Даст, — кинул я. — Это мы уже обговорили, причем не ту, на которой уже мосты хозяйничают, а в глубине своих владений примерно по центру, так что нормально. — Когда туда поедем, тут же засобирался Анар, а замок там есть? — Есть, — кинул я, — но хочу напомнить, что он мне еще не принадлежит, сначала нужно отбить нападение. — Отобьемся, — уверенно заявил мой друг. — Только ты скажи графу, чтобы он нас не раскидывал по всей стене, чтобы наш отряд всегда вместе был в одной куче. Если кто-то получит ранение, то ты сразу же поможешь, как всегда. Так и сделаю, — улыбнулся я. Хотя я думаю, что на нашей стене еще пара жрецов будет, если не больше. Граф — человек умный, поэтому постарается служителей темных богов со светлыми не перемешивать. Жрецы, скорее всего, тоже будут выкладываться по полной, это и дополнительной силой, и возможность утереть нос своим коллегам, отобьемся». Ладно, это все, конечно, весело, оборвала меня Эда, но нам нужно подготовиться мастерам арбалет и показать. Альми стрел еще прикупить. Но, возможно, мы с этим немного опоздали. Сейчас все мастера заняты. В городе люди продолжали суетиться. Все куда-то бежали, что-то волокли. Даже непривычно было наблюдать за такой беготней. В этом мире все происходило как-то медленно. А сейчас понеслось скач. Люк остался у графа. Любопытно ему было узнать, о чем там говорить будут, сказал, что потом все расскажет. Его помощь была не нужна, поэтому пусть пока собирает информацию, я против подобного не возражал, да и сообщил мне призрак о желании остаться только тогда, когда я уже выходил из самка. В общем, даже если бы он мне зачем-то понадобился, то сказать ему об этом не мог, слишком много людей за мной в этот момент наблюдали. Часа через два по городу начали ходить глашаты и сообщать жителям о том, что волноваться не стоит, Боги нас не оставили, и скоро сюда прибудут жрецы, чтобы оказать помощь попавшим в трудную ситуацию добрым гражданам королевства. Нужно отметить, что это помогало, стало пропадать безнадега в лицах людей. Самое скверное, что быстро узнали, кто же сообщил графу такую новость. Некоторые осты даже моё имя стали упоминать, представляю, что со мной сделают, если помощь не придет. Два дня пролетели быстро, все они прошли в трудах и заботах, мои товарищи готовились к бою даже активнее, чем перед выходами на охоту. Чинили броню. У всех она уже была приличная, мы ведь хорошо зарабатывали, поэтому не экономили на защите своего тела. Даже Арам уже купил себе довольно достойные вещи. Я тоже не пренебрегал физической защитой, несмотря на то, что совсем перестал тренироваться с мечом. В любое свободное время учил рихи, чтобы не забыть их в самый ответственный момент. Люк ходил по городу, собирал сплетни, рассказывал их мне, причем даже такие, которые меня вообще не интересовали. Видно, душа просто хотела поболтать. Ничего интересного у графа он не узнал. Там больше обсуждали то, какие отряды и где будут занимать оборону, куда им отступать в том случае, если монстры войдут в замок и тому подобное. Как оказалось, людей в городе осталось довольно много. Женщин и детей стали в замок. Он явился последним рубежом обороны. Как мне кажется, если монстры прорвутся в город, то нам лучше держать оборону в каком-нибудь удобном месте. Уверен, что если мы отступим к замку, то нас туда просто не пустят. Ворота будут закрыты, впрочем, может, хотя бы веревку скинут. Через два дня прискакал один из многочисленных разъездов, которые патрулировали вокруг города. Им было приказано немедленно сообщать, если вдруг появится крупный отряд или твари начнут приближаться к столице. Земли вокруг города опустели, как нам сообщил один из охотников, только редкие отряды сновали туда-сюда. Дневного нападения никто не опасался, большинство тварей были ночными и просто не переносили дневной свет. Те, которые любили охотиться днем, как правило, были слабыми. Разумеется, их слабость была сравнима относительно ночных. Любая тварь могла запросто порвать на куски опытного воина. Постоялый двор, который облюбовали охотники, располагался неподалеку от городской стены, поэтому мы одними из первых узнали, что к городу приближаются жрецы богов. Как и было сказано ранее, пришли они не одни в составе большого отряда воинов, точнее было бы сказать в составе небольшой армии. Воин, который об этом сообщил, даже не скрывал такой радостную новость, крикнул о ней страже на воротах и помчался в замок. Само собой о том, что в город прибудет серьезная подмога, знал каждый. Недолго думая, все рванули на стены, чтобы посмотреть на это своими глазами. Я тоже решил взглянуть, сколько там пришло жрецов, и серьезную ли воинскую силу они с собой привели. К этому времени из города перестали выпускать людей, все, кто хотел сбежать, давно сбежали. У остальных уже не было такой возможности. Если днем все было спокойно, то к вокруг города носились монстры, пока немного, но, возможно, это были их передовые отряды или разведка. Лезть на стены они даже не пытались, просто бегали и рычали, запугивая жителей. После такого мало кто вообще хотел выходить из города, под защитой стен было как-то спокойнее. Видно, сильно гонец опередил отряд, потому ждать его пришлось около часа. Только после этого из-за поворота появилась длинная вереница всадников. Люди на стенах, а их тут собралось немало, радостно закричали и замахали руками, приветствуя колонну. Да, грозная сила пришла, сразу видно, что это не простые охотники, а профессиональные воины. Первыми гордо задрав насыдывались паладины бога солнца вместе со своим жрецом, коздом, который мне в городе хотел пакость устроить. Отряд был внушительный, около двух сотен паладинов. Учитывая их владение мечом, мне кажется, что даже один такой отряд мог существенно усилить наш гарнизон. Вообще почти у каждого жреца был подобный отряд, даже интересно, как они смогли собрать столько людей. Вроде бы в столице герцогства, где я проходил обучение, у жрецов не было никаких воинских подразделений, лишь небольшая охрана, и то не у всех. Под успехом воинов можно было сразу определить, какому богу они служат, и поклоняющиеся тем или иным богам люди радостно кричали приветствовать жрецов своего бога, выкрикивая их имена. Даже один из моих покровителей, бог смерти, Градус удостоился приветствий толпы. Воины этого жреца были закованы в сплошные доспехи черного цвета. То, что его приветствует, меня вообще не удивило. Все же эти люди совсем скоро вступят в серьезную битву, и вполне возможно, что скоро они поводут на суд именно к богу смерти, поэтому многие посчитали нужным проявить свое почтение. Тут же были и воительницы Рьессы, увидев которых женщин на стенах, в том числе и мои товарищи, взвыли от восторга. А жрица помахала рукой, приветствуя толпу. Да, эти хрупкие женщины своим внешним видом внушали почтение. Они не были закованы в доспехи, броня была легкой, зато у каждой имелся лук с двумя колчанами стрел, щиты и мечи. Я отвлекся. И не заметил, когда из-за поворота появился отряд моего старого знакомого жрица Мореда. Просто в какой-то момент люди на стене затихли, причем крики прекратились как по команде. Глянув на дорогу, увидел всадников, закованных в темно-зеленые доспехи. Лица у них были не защищены, чтобы любой мог видеть страшные обезображенные лица, похоже, эти деятели сами себя уродовали. Не думаю, что все поголовно получили такие раны в боях, тогда бы на них хоть что-то человеческое осталось. — Марет, Марет! услышал я рядом с собой восторженный крик, а после него по стене принеслась волна гула. Приветствовал жреца Мореда мой друг Анар, он даже притоптывать начал так своему громкому крику. Видно, такое поведение удивило даже изуродованных воинов, потому что они стали посматривать на чудака, который призывал и восторженно приветствовал бога ужаса. Но да, никто бы не хотел, чтобы в самый ответственный момент на поле боя прибыл Моред. Распространит мой покровитель свою ауру по стенам, так все со страха сразу побегут. Мои товарищи не смогли сдержать смех и расхохотались, причем мне тоже стало смешно, больно забавно было смотреть на вытянувшиеся лица людей, которые смотрели на Анара. Моему другу все было нипочем, пока отряд втекал в город, он до поставил своего бога. что ты скажешь, вдруг он верный, это я уже давно смог понять. Будет верным до смерти и мне, и Мореду, расстал ему поклоняться». Хотя богу ужаса и страха восторженные люди не нужны, как мне кажется, за прошедшее время, пока люди были в панике и страхе, он успел взять свое. Когда в городе узнали о возможном нападении, жители чувствовали себя обреченными. Возможно, поэтому мой покровитель прибыл в город и так долго со мной беседовал, причем с таким довольным видом. Было такое ощущение, что он меня с днем рождения поставляет, а не сообщает, что скоро многие жители этого города умрут. Больше стоять на стене я не стал, спустился вниз и направился к остановившемуся отряду в зеленых доспехах. Сначала меня не хотели подпускать к жрецу, который о чем-то беседовал со стражником. Но когда сотник глянул в мои глаза, велел своим подчиненным отойти в сторону, признав служителя Мореда, даже несмотря на то, что глаза у меня теперь разноцветные. «Добрый день», — поприветствовал я жреца, — «очень рад вас видеть». «Я польщен», — буркнул он. «Где в этой вонючей дыре можно остановиться?» «Пойдемте, я уже обо всем позаботился», — сообщил я. «Правда, не рассчитывал, что с вами так много воинов придется. Снял несколько комнат, им придется потесниться». Это на самом деле было так, и решил заранее позаботиться о том, чтобы жрец во время воя находился рядом со мной. Лишь жизнь мою спасет, да и возможности жреца очень хочется увидеть. «Молодец», — обрадовался старик. «Давай веди, нужно успеть занять все комнаты, пока туда еще кто-нибудь не приперся». Боюсь, что с нами под одной крышей будут находиться воительницы Риессы, — обломал я старика. Это на самом деле было так. Когда мы вчера вечером беседовали о том, где останутся прибывшие отряды, Люк посоветовал мне снять комнаты. Была вероятность того, что граф просто всех костей разместит у себя в замке. Нам же потом придется сутками помощи оттуда дожидаться в случае нападения. В общем, я сразу же пошел к хозяину постоялого двора, а за мной увязалась эда, которая тоже решила позаботиться о воительницах. Когда мужчина узнал, кто у него остановится, то сразу же сказал, что комнаты бесплатные, только чтобы за еду платили. Разумное решение. Его постоялый двор находился недалеко от стены, так что монстры могут сюда нагрянуть в первую очередь, если смогут прорваться. Пока мы шли до постоялого двора, а воины размещали своих лошадей, воительницы уже скрылись в здании. Когда мы вошли внутрь, то за столами сидело много женщин героического вида. Если раньше тут всегда было много мужчин, примерно на треть больше, чем женщин, то сейчас все изменилось. Хотя тут же у нас имеются воины Мореда, так что снова мужчин будет больше. Шум в зале при нашем появлении стих. Женщины уставились на нас, только жрица Ресы что-то невозмутимо жевала. «Ну надо же!» — обрадованного взглянул жрец, осмотрел зал. «Воистину боги умеют награждать своих верных служителей. Шел на войну, а попал в бордель. Вот свезло так свезло». «Ты, ты, ты!» и — вткнул пальцем воительниц, две из которых были явно командирами, а вообще жрица. «Сегодня вечером приходите в мои покои, я вас порадую». Если простые воительницы проигнорировали такое хамство, то жрица такое стерпеть не могла. «У тебя есть чем радовать?» — то удивленно спросила она. «Больно, ты стар!» «Конечно, есть, красотка. Хочешь, прямо тут тебе покажу?» Жрец тут же стал расстегивать балахон. Хорошо, что женщина не дала ему этого сделать. — Не надо, — попросила она, — я вообще-то кушаю, а со столом смеяться нельзя, подавиться можно. — Ну, как хочешь, — хмыкнул старик, — Мое предложение в силе, так что приходи, только ни одна с подругами одна не справишься. Благо, что появился хозяин пострелого двора, поэтому на время отпёк старика от беседы со жрицей. — Что желают господа? — поклонился мужчина жрицу. — Господа желают есть, спать и мыться, — кратко проинформировал старик. — Комнат сколько свободных? К тем, которые ваш коллега уже снял, могу еще две добавить, больше нет, господин, извините. Ладно, вздохнул жрец, только принеси туда хотя бы какие-то лежанки, не на полу же моим воинам спать, не переживай, все будет щедро оплачено. А прямо сейчас принеси кусок хорошего сырого мяса, да поживее. Кстати, что-то я не вижу, чтобы нам начали столы накрывать, мы вообще-то защищать вашу дыру будем, так что давай шустрее еду тащи. Господин, придется немного подождать, слишком много народу прибыло, вздохнул мужчина. К тому же первыми прибыли воительницы Риесы. Вас, конечно же, обслужат в первую очередь, но вот вашим воинам придется немного подождать. Воительницы? В голосе старика было такое возмущение, что даже меня проняло. Ты это сейчас про кого? Про них? Он указал на невозмутимых женщин. Это не воительница, это походный бордель, так что подождут. Если честно, то меня немного напрягало такое поведение жреца, благо что вскоре старик успокоился и ему принесли сырое мясо. Как оказалось, у жрица имелся котенок с зелеными глазами и такими же полосками, совсем маленький, он начал его кормить, усевшись за одним столом со жрицей. Я тоже сел рядом с ними и стал дожидаться, когда принесут обед. Больше споров не было, высшие служители богов разговаривали друг с другом уже как-то по-доброму. Естественно, комнат всем не хватило, пришлось немного потесниться, даже к нам троих воинов в зеленых доспехах прислали. Конечно, от графа был гонец, который предлагал разместиться в домах возле стен, многие из которых пустовали, а те, у которых кто-то жил, приняли бы постояться с радостью. Только вот старик пожелал, чтобы все его люди были вместе с ним. Остальные жрецы располагались в домах, никто не поехал в замок графа, было видно, что они приехали сюда воевать, чтобы при нападении максимально быстро оказаться на стенах. Едва успели подкрепиться, как вновь прибыл посыльный. Граф приглашал жрецов и сотников на совет. Что интересно, хоть я и не был жрецом, но меня тоже пригласили, уважили, так сказать. На совете всем начали нарезать участки обороны. Части отрядов пришлось переезжать, причем аристократ оказался умным, старался не перемешивать отряды. С нами на стене было пять жрецов — Мареа, Риеса, Радура, Галута и Градоса. Само собой, все со своими отрядами. Галут являлся богом земли, причем по силе он был средним, высший состав не входил, но его жрец привел с собой больше двух сотен воинов. Вообще наш участок был самым боеспособным, если судить по жрецам и богам, которым они поклоняются. Это было не просто так, ворота в городе были только одни, так что основной напор будет именно на наш участок, по крайней мере так думали военачальники. Граф считал, что атаковать был сразу со всех сторон, поэтому войска были расположены по всему периметру. Николай жрецы вообще остались в резерве. Они должны были вступить в бой, когда первую линию сомнут, или мы понесем тяжелые потери. Благо, что они тоже расположились рядом и во время боя будут находиться у стены. Три дня мы ждали прихода тварей, а на четвертый вечером вокруг города начали носиться разнообразные монстры, которые в любом другом случае грызли бы друг другу глотки, но сейчас добыча у них была посерьезнее». Сегодня ночью они попытаются смять заслон, убить всех защитников и захватить пленных. Даже за дело примутся те самые таинственные создания, которые управляли этими монстрами. В случае нашего поражения они создадут из людей новых тварей, тем самым пополнив свои и без того многочисленные ряды. Конец второй книги. Продолжение следует. Читал Александр Сидоров.